Сцена четвёртая. Двор королевского дворца. За сценой шум толпы входят привратник и его помощник. Привратник переговаривается с кем-то, кто находится за воротами дворца, то есть за сценой, и хочет пройти внутрь, уверяя, что ему можно, потому что он числится за придворной кухней. Страж ворот требует, чтобы толпа на улице прекратила орать и угрожает избить всех палкой. Люди хотят посмотреть на Кристины маленькой принцессы, но привратник уверен, что на самом деле им хочется бесплатного угощения. Эм, извольте ли, видеть, надпоглозет на Кристины, захотел с него с пива до да пирогов канальи вы подлые. Да бросьте, не нервничайте, пытается успокоить его помощник. Мы их всё равно не прогоним. Прочь с собор Святого Павла сдвинуть с места, чему тихомирить толпу. Да как они вообще сюда прорвались, не годует привратник. Понятия не имею. Всё, что можно было сделать одной крепкой дубинкой, я сделал. Вот обломки. Да ни хрена ты не сделал. Ну извините. Я вам не Гай, не Колбрун, ты не Самсон, чтоб косить людей. Что мог, то сделал, никого не пощадил. Гай это надо полагать Гаю Ли Цезарь, великий полководец и блестящий воин. Великан Кольбранд персонаж рыцарского романа, популярного в раннесредневековой Англии. Ну а про непобедимого библейского богатыря Самсона вы и так всё помните. Дальнейший диалог превратника и его помощника пересказывать смысла нет. Он не имеет никакого отношения к сюжету и написан исключительно на потребу невзыскательной части публики, чтобы дать людям попроще вдоволь похохотать над пошловатыми шуточками. Нужен пример Да, пожалуйста. Что это, морское поле, чтобы здесь столпами собираться? Или к двору прибыл какой-нибудь невиданный индейец с такой огромной снастью, что все бабы прямо-таки осаждают нас? И всё в таком роде. Сцена написано в прозе, а не в стихах, так что если кому станет любопытно, прочесть будет несложно. Морское поле расположено к северу от Лондона. Там проводились военные занятия городской милиции, на которые обычно собирались посмотреть толпы любопытных. Появляется лорд Камергер и устраивает разнос. О боже мой, что это за толпа? Откуда все эти люди припёрлись будто на ярмарку? Где привратники? А вот вы где? Бездяльники, линчаи! Вы вот так свой долг исполняете? Какого чёрта вы сюда напустили этот сброд? Это место нужно немедленно очистить для придворных леди, которые сейчас будут возвращаться после крестин. Сэр, мы все здесь просто люди. Мы сделали что смогли. С такой толпой целый войск не справится. С достоинством возражает превратник. Ну, если мне прилетит от короля за это безобразие, я с вас лично спрошу, предупреждает камергер. За кою в колодки я обрею налоса. Заслышав звуки труб, означающие, что процессия двигается с крестин, он отдаёт приказ: "Оттесните эти толпы и проложите дорогу шествию". Привратники-помощник принимаются за дело, при этом ведут себя грубо и агрессивно по отношению к толпе. Все уходят.